Глава 22. Паутина черной вдовы. Остаток утра Саймон помогал волкам наводить порядок в доме и на окружающей его территории. Все выжившие муравьи ушли за своей королевой, раненые звери, отправились в деревню, а Саймон показал Ванессе, где лежат волки, павшие в лесу. Он хотел показать ей Селесту тоже, но бывшая Альфа пропала с поляны, где лежала без сознания. И, к сожалению, волки не смогли отследить ее запах в сыром лесу. Вопреки всему, ей в очередной раз удалось сбежать. Атмосфера царила мрачная, но осознание, что именно он мог потерять, настигло Саймона при виде дяди. Тот сидел у койки Нолана, которую для него соорудили в магазине сладостей. На лбу у брата красовалась огромная шишка, его глаза слегка косили, но это не мешало ему громко ныть, что он пропустил половину сражения. «Там не было ничего интересного», — сказал Саймон, присаживаясь на край стула, чтобы не мешать остальным обрабатывать раны. «Кроме огня, пожалуй, это было круто». Но он застонал. «Я пропустил атаку?» — спросил он, пытаясь присесть. Не успели Саймон с Малкольмом ему помешать, как он лег обратно, морщась. «Всегда пропускаю самое классное!» Брат продолжил ворчать, а Саймон поймал взгляд сидящего напротив дяди. Малкольм до сих пор не завел разговора о произошедшем в лесу, но в глазах его читались вопросы. Он надеялся, что его нежелание поднимать скользкую тему при не отвечало на один из них. Нет, брат не знал, что Саймону тоже достались силы Звериного Короля. И не узнает, если на то воля Саймона. Ближе к полудню в магазин ворвался Деф, сменивший странный комбинезон, защищавший от муравьев, на джинсы и куртку. «Саймон!» — выпалил он, тяжело дыша. «Королева-черная вдова хочет тебя видеть!» «Меня?» — переспросил он. «Но...» «Иди», — устало сказал Малком. «Я отведу на домой, как только врач даст добро». Саймон помедлил, но дядя настоял, поэтому они с Девом пошли обратно. «Не знаешь, зачем она меня вызвала?» — спросил он, как только они остались наедине. Дев помотал головой. «Но дело срочное, кажется», — Саймон ускорил шаг. «Спасибо за помощь», — сказал он. «Сомневаюсь, что без вас мы бы справились». «Не благодари», — отозвался Дэв. «На моем месте ты бы поступил так же». «Из Улья никто не пострадал?» — спросил Саймон. «Не, не особо. Так, разве что пару крутых шрамов получили». «Ничего серьезного». Они продолжили идти в тишине, но кое-что беспокоило Саймона с самого окончания боя. Он понимал, что сейчас не лучшее время, но не мог замять тему и не сказать кое-что напоследок. «Слушай, знаю, твои друзья не любят Мэйки, но, может, уговоришь их дать ей второй шанс?» Дев так высоко вскинул брови, что они практически залезли ему на лоб. «Ты в курсе, что она чуть не разболтала твой секрет всему Улью, да?» Саймон обошел грязную лужицу. «Просто я знаю, каково это, когда вся школа тебя ненавидит». Она грубит, потому что ей одиноко. Мне кажется, она изменится, если подружится с кем-нибудь». Дефф вздохнул, запихивая руки в карманы. «Постараюсь. И не только потому, что ты можешь меня сожрать, если я откажусь. Друзья Арианы — мои друзья. Даже если ты мне врал». «Прости, кстати», — сказал Саймон. «Если честно, я не ожидал, что ты мне поверишь. Ариана говорила, что ты — ходячий детектор лжи». Он отмахнулся. Я вижу, когда она врет. С посторонними людьми все сложнее. Ну, мы ведь больше не посторонние люди, согласись, — сказал Саймон. Дев ухмыльнулся. Это уж точно. Добравшись до дома, они с Девом попрощались, а потом Саймон осторожно спустился в подвал, не зная, чего ожидать. Ковер на полу был застелен брезентом, забрызганным кровью. А с потолка свисал огромный паучий кокон, в котором виднелись очертания хрупкого тела. Лицо мужчины было закрыто густой паутиной, но Саймон и так знал, что это — лорд Энтони. Он сглотнул. «Что вы с ним сделали?» — спросил он у посеревшей от усталости королевы черной вдовы, которая лежала на диване. «Лишила его всех тайн», — слабо сказала та. «И жизни. Подойди, Саймон». Он медленно приблизился. На ее свитере виднелась кровь, а несколько капель попали даже на щеку. «У вас тут…» — он потер собственное лицо. О, Взяв чистый платок, она дрожащей рукой вытерла лицо. Несмотря на силу, которую она демонстрировала на крыльце, сейчас она будто была на волоске от смерти. И у Саймона даже мелькнула мысль разыскать Ириану. Но он не шевельнулся, и черная вдова улыбнулась ему. «Ты прекрасно справился, молодой человек». «Я чуть не лишился семьи», — пробормотал он. «Возможно. Зато ты спас жизнь моей дочери и сплотил мое царство». Она изучала его пронизывающим взглядом, таким же тяжелым, как и в первую их встречу. «Милый, ты хоть представляешь, насколько ты особенный?» Саймон помотал головой. «То, что я умею превращаться, не делает меня особенным». «Это правда», — тихо заметила она. «Ты особенный, потому что готов рискнуть жизнью ради правого дела, несмотря на цену, которую уже пришлось заплатить». К щекам прилила краска. «На моем месте так бы поступил кто угодно». «Нет, отнюдь. Ты ведь сам понимаешь, Саймон». «Никто раньше». Она зашлась в кашле. Саймон беспомощно замер, не зная, как помочь, а когда приступ прошел... Она тяжело опустилась на диван, едва заметно скривив губы. «Полагаю, пора отблагодарить тебя за помощь», — пробормотала она. Она собиралась отдать осколок. Саймон помедлил. «Я не стану его использовать. Знаю, милый. Кажется, ты такой один на всем свете». Приложив невероятные усилия, она присела и махнула рукой, когда Саймон подступил ближе, чтобы помочь. «Я не стану тянуть, чтобы отплатить тебе. Но сначала пообещай мне кое-что, Саймон Торн». «Что угодно», — сказал он. «По крайней мере, из того, что мне под силу». Королева-черная вдова потянулась к нему дрожащей рукой, и он осторожно присел рядом, сжимая ее холодные тонкие пальцы. «Защити мою дочь», — попросила она. Он невольно улыбнулся. «Это она меня постоянно защищает». «Не физически», — она судорожно слабо вздохнула. «Я мало чего боюсь в этом мире. Но будущее ужасно меня пугает. Не мое собственное», — добавила она, когда Саймон уже хотел как-нибудь ее успокоить. «Я так долго боролась, что давно жду смерти. Думается, мне она будет похожа на сон после долгого и очень трудного дня». Губ ее коснулась печальная улыбка, Рассеянный взгляд был направлен куда-то вдаль. «Я боюсь, что Ариана останется одна. В нашем роду есть традиция не привлекать отца к воспитанию дочерей. Королевы растят наследниц самостоятельно, чтобы посторонние люди не влияли на ценности, передаваемые из поколения в поколение. Но уже много веков королевы не умирали до совершеннолетия их дочерей. И хотя я понимаю что советники — верные мне советники, — добавила она, взглянув на висящий неподалеку кокон, — окажут и ей, и царству должное почтение и внимание. Я боюсь, что одиночество усилится, едва она сядет на трон, ведь она еще так юна. Саймон не до конца понимал, чего от него хотят, но одно он знал точно. «Она не останется в одиночестве», — твердо заверил он. «Я буду рядом». «И Джем тоже, и Уинтер, и Нолан, и... Знаю!» Она терпеливо погладила его по руке. «И я благодарна за вашу преданность, Саймон. Но у нее должна быть семья». Она дотянулась до тонкого конверта, лежащего на столике у дивана, и положила его Саймону на колени. «Надеюсь, ее утешит, что он всегда присутствовал в ее жизни и присматривал за ней. А я присматривала за ними обоими». «А ком вы?» — спросил он, хотя понимал, что лезет не в свое дело. «А ты не догадался?» — спросила она, вновь слабо улыбаясь. «Я думала, ты что-то заподозрил, когда я так яростно отрицала его причастие к покушению на убийство». Саймон поморгал. Потом поморгал еще немного. «Куратор?» — выпалил он. «Это так тебя удивляет? Он — любовь всей моей жизни». И я давно надеялась, что когда-нибудь мы сможем жить как одна семья. Он не знал, что сказать. Язык отказывался шевелиться. «Что? Что мне нужно будет сделать?» — спросил он, запинаясь. «Поддержи Ариану. Помоги ей принять его», — ответила она. «Я понимаю. Это деликатная тема, и насильно мил не будешь. Но у тебя был подобный опыт». Ты встретился с новой семьей, и они стали частью твоей жизни. И в то же время ты потерял человека, заменившего тебе родителей». При упоминании дяди Дэрила Саймон пришел в себя. «Да», — пробормотал он. «Тот еще год выдался». Она из последних сил стиснула его ладонь. «Я не могу даже представить, насколько тебе было тяжело. И мне больно осознавать, что моей дочери придется пройти тот же путь». Прошу, направь ее. Помоги обрести счастье в темноте грядущих дней. Он сглотнул ком, вставший в горле. Хорошо, — пробормотал он. Я не оставлю ее в одиночестве, обещаю. Умница, — пробормотала королева, черная вдова, и Саймон с изумлением ощутил на щеке ее губы. Ты нужен нашему миру, Саймон Торн. Даже не сомневаюсь, именно ты его спасешь. Он опустил взгляд, разглядывая грязь под ногтями. «Ну, не знаю. У тебя есть сомнения?» «Я... я не знаю, что делать дальше», — признался он. «Мама мне помогала, но в декабре Ариана попыталась убить Ориона, чтобы защитить нас, и... и мама заставила ее спасти его. Мне известно об этом случае», — негромко сказала королева. Она остановила Ариану, потому что не знала, где Орион прячет свой осколок и ту часть, которую он украл у зверей. Только ему известно их местоположение. А если я их не найду, то не сможешь уничтожить оружие. К удивлению Саймона она улыбнулась. Когда твоя мама изготавливала копии, она знала, что делает Саймон. У тебя есть все, чтобы завершить начатое. Вы про открытки? — несчастно спросил он. — Их украла Селеста. — Нет, я не про них. Она вновь коснулась его щеки. — Ты все поймешь, милый. Это у тебя есть туз в рукаве. Не у повелителя птиц. — Точно? — с сомнением спросил он. — Когда настанет время, ты поймешь, что он всегда был с тобой, — сказала она. — А твой дедушка... Ни о чем даже не подозревает. Вам что-то известно? Если шпионы вам что-то рассказали, то без действий, знание, пыль, сказала она. Но всему свое место и время, и час еще не настал. Верь своему чутью, мой милый, и своим друзьям. Все остальное у тебя и так есть. А теперь, если ты не против, позови Ариану, пока у меня остались силы. Он готов был умолять о подсказке, не напоминающей таинственную загадку, которую он не мог разгадать, но не хотел красть у Ариана последние минуты с матерью. Поэтому он, скрипя сердце, обнял королеву и встал. Спасибо. Не за то, что из-за вас меня чуть не убили, а за... за все остальное. Ее темные глаза блеснули. Пожалуйста, неси в этот мир добро, Саймон, и не бойся, любить. В конце концов, мы здесь именно за этим. «Даю вам слово», — прошептал он, и в последний раз взглянув на хрупкую королеву, пошел наверх искать Ариану.